Возможно, другие люди ощущали спокойствие и умиротворение в кабинете доктора Миллер, но только не Джой. Несмотря на христые стены и белую мягкую мебель, ей всегда становилось не по себе. Звук метронома, солнечные лучи через дизайнерские занавески на окнах, всё это вызывало апатию. Она понимала, что каждая деталь, каждая мелочь интерьера предназначалась для того, чтобы расположить к себе клиента. Именно клиента. Доктор Миллер не называла своих посетителей таким грубым словом, как пациент. Для этого она говорила есть психиатры. Обворожительная женщина около 40 с длинными волосами в сером обтягивающем платье всегда выглядела идеально, настолько, что глядя на красоту Карины, Джой сомневалась: а так ли красиво доктор Миллер внутри, как снаружи? Что творится в душе у человека с такой чирующей внешностью? Джой знала о множестве поклонников психотерапевта. Каждый полицейский из участка, прошедший через ее кабинет, был навеки пленен красотой и обворожительностью доктора. Но ее фактурность, собранность и умение преподать себя с лучшей стороны этими качествами Карина Миллер и отталкивала Джой. В сравнении с ней неказистой девушкой-копом с огромным шрамом на брови, Карина смотрелась настоящей богиней красоты. В итоге поход к психотерапевту для такого социопата, как Джо, всегда был тем еще испытанием. «Мисс Грин!» Карина подарила одну из своих самых обворожительных улыбок. «Рада снова приветствовать вас!» На столь лестный выпад доктора Джо не ответила даже коротким кивком. Взявшись за кружку кофе, стоявшую на аккуратном стеклянном столе, девушка потянула ее на себя, издавая мерзкий скрип. «Вы, как всегда, в своем репертуаре, мисс Грин, не изменяете себе, верно?» Вы же знаете, что все зовут меня Феникс, ни к чему ваш официальный тон и фамильярность. Подскажите, Джой, в который раз у нас состоится этот разговор? Вам виднее, доктор, это вы ведёте запись. Для меня походы к психиатру не столь важны, чтобы запоминать их количество. Сделав глубокий глоток, Джой бросила кружку обратно на стол, расплескав содержимое по стеклу. На лице Карины не дрогнул ни один мускул. Видимо, за всё то время, что они знакомы, доктор Миллер привыкла к мелким выходкам своей клиентки. Я не психиатр, Джой. Я психотерапевт. Психиатры работают в специализированных клиниках и лечат больных. Секунду помолчав, Карина позволила себе колкость в адрес Джой. Если только вы не считаете себя больной, Мис Грин, проследив за реакцией Джой, она продолжила. Но пока вы вновь не начали испытывать моё и ваше терпение, я скажу. Восьмой раз. Восьмой раз мы встречаемся по одному и тому же поводу. Доктор, чем раньше я выйду отсюда, тем раньше смогу вернуться к своим обязанностям. Точно. Ловить преступников. Не всем же сидеть в уютном кресле и зарабатывать себе на жизнь ложкой, копошащейся в мозгах. Вы правы, но в мою ответственность входит психическое состояние полицейских, применивших оружие на службе. Вновь всё заново. Ройд Джой казалось, что доктор Миллер нарочно испытывает её терпение, заводя этот разговор раз от раза. Позвольте спросить, мисс Грин, сколько вы служили в полиции? Вам прекрасно известно. Можно услышать ответ из ваших уст. Незаметно для себя, Джой поёрзала на кожаном кресле. Солнечный луч падал на её шею, обогревая край от уировки, торчащей из-под футболки. Она всегда одевалась в удобные вещи. Джинсы, ботинки, верх прикрытый легкой ветровкой. Плевать, что скажут окружающие. Главное оставаться в полной боеготовности. Постоянно, каждую секунду. Никогда не знаешь, откуда придет беда. «Восемь лет», — ответила девушка. «Восемь лет», — повторила Карина. «Скажите, вот еще что. В каком случае ко мне в кабинет попадает полицейский?» Джой пригляделась. «Она что, шутит? К чему это все?» «В том случае, если полицейскому пришлось применить табельное оружие, в случае, если он побывал в перестрелке, в случае, если погиб его напарник». «Ничего не забыли?» Карина поудобнее расположилась в кресле напротив. Уголки ее губ слегка приподнялись. «В случае, если полицейский убил человека», — сказала Джой. «И по какому из этих пунктов вы здесь, мисс Грин?» Не дожидаясь ответа, Карина добавила. «Восьмой раз».